С этим ребёнком будьте поласковее. Вы имеете дело с чувствительным, легко возбудимым гадёнышем. Отличились наши фигуристы. Сегодня они трижды поднимались на пьедестал почёта, и трижды организаторы их оттуда сгоняли. Как поймать зайца? Нужно встать за дерево и поиграть морковкой.